выступить борцами за веру и народность. Вобрав состав своей удельной вотчины всю великороссию и принужденный действовать во имя народного интереса, московский государь стал заявлять требование, что все части русской земли должны войти в состав этой вотчины. Объединявшаяся с рождала идею народного государства, но не ставила ему пределов которые в каждый данный момент были случайностью, раздвигаясь с успехами московского оружия и с колонизационным движением великорусского народа.